Ораторы вдалбливают толпе унирированные суждения, они требуют о свистателе устроить овацию определённому человеку, заражение завершает своё дело, как только толпа начинает соскальзывать к проявлениям крайности. Всё общее одобрение идей увеличивает шанс исключить все остальные. Нюансы исчезают по мере того, как общество поляризуется. Толпы тогда устремляются к крайностям.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 А беспрерывная миграция населения разрушает человеческие сообщества. Всё это способствует созданию новых, которые воспроизводятся в форме непостоянных и разрастающихся толп. Способствует такому сплочению и средства массовой информации, особенно телевидение. Кстати, через них можно бы было и организовывать и воспитывать людей.